Глава девятнадцатая. Рассвет и сумерки. В начале июня, когда песчаные дюны превратились в пунцовое великолепие цветущего шиповника, а Глен Святой Марии утопал в яблоневом цвету, в маленький домик прибыла Марилла с обитым тканью и украшенным узором из медных гвоздиков черным дорожным сундуком полвека покоившимся на чердаке зеленых мезонинов. сьюзан Бейкер, которая после нескольких недель своего пребывания в маленьком домике боготворила молодую миссис-докторшу, как она называла Аню, со слепой страстью в первое время поглядывала на Мариллу с ревнивой подозрительностью. Но так как та не пыталась вмешиваться в кухонные дела, и не проявляла никакого желания отстранить Сьюзан от ухода за молодой миссис-докторшей. Добрая служанка примирилась с ее присутствием и рассказывала своим близким подругам в деревне, что мисс Касберт — превосходная старая леди и знает свое место. Однажды вечером, когда прозрачная чаша неба была до краев наполнена красным сиянием, и малиновки оглашали золотые сумерки радостными гимнами, обращенными к первым звездам, в маленьком домике мечты вдруг поднялась суета. По телефону из Глена были вызваны и срочно прибыли доктор Дейв и сиделка в белом чепчике. Марила шагала взад и вперед по обложенным ракушками садовым дорожкам, И почти беззвучно, не шевеля губами, шептала молитвой, а Сюзан сидела в кухне с заткнутыми ватой ушами. Из окна своего дома Лесли видела, что все окна в маленьком домике ярко освещены, и не могла уснуть. Июньская ночь была коротка, но она показалась вечностью тем, кто ждал и бодрствовал. «О, неужели это никогда не кончится?» — пробормотала Марилла. Но, увидев, какие серьезные и озабоченные лица у сиделки и доктора Дэйва, не осмелилась задать никаких других вопросов. «Что если Аня?» Но Марилла не могла даже думать о подобных «если». «Не говорите мне!» — с чувством заявила Сьюзан отвечая на исполненные муки взгляд Мариллы, что Бог мог бы оказаться так жесток, чтобы забрать у нас нашего дорогого ягненочка, когда мы все так горячо ее любим. Он забрал других, столь же горячо любимых, хрипло отозвалась Марилла. Но на рассвете, когда зашедшее солнце разорвало дымку, висевшую над дюнами, превратив ее в яркие радуги, радость пришла в маленький домик. Аня была вне опасности, и беленькая малютка с большими, как у матери, глазами лежала рядом с ней. Гилберт, спасеревшим и осунувшимся после ночных тревог и мук лицом, спустился в кухню, чтобы сообщить новости Марилле и Сьюзан. Слава Богу! — с дрожью в голосе пробормотала Марилла. Сьюзен встала и вынула вату из ушей. «Теперь займемся завтраком», — сказала она оживленно. «Я полагаю, что все мы не прочь поесть, попить. Передайте молодой миссис докторше, чтоб ни о чем не беспокоилась. Сьюзен у руля. Скажите ей, пусть думает только о своей малютке». Гилберт печально улыбнулся, выходя из кухни. «Аню!» чье бледное лицо казалось выбеленным после крещения болью, а глаза горели святой страстью материнства, не нужно было уговаривать думать о ее малютке. Ни о чем другом она и не думала. Несколько часов она вкушала счастье, столь редкостное и глубокое, что спрашивала себя, не завидуют ли ей ангелы на небесах, «Маленькая Джойс!» — пробормотала она, когда в комнату вошла Марилла, чтобы посмотреть на ребенка. Мы договорились, что если родится девочка, назовем ее Джойс. Было так много тех, в честь кого нам хотелось бы назвать ее, но мы никак не могли выбрать. И в результате остановились на имени Джойс. Мы сможем называть ее Джой, для краткости Джой. Такое подходящее имя. Примечание «Джой» по-английски означает «радость». Ах, Марилла, прежде я думала, что счастлива. Теперь я знаю, что то был лишь приятный сон о счастье, а это реальность. Ты не должна так много говорить, Аня. Подожди, пока к тебе вернутся силы, — предостерегла Марилла. «Вы же знаете, как мне тяжело не говорить!» — улыбнулась Аня. Сначала она была слишком слаба и слишком счастлива, чтобы заметить, что у Гилберта и сиделки очень серьезный, а у Марилы скорбный вид. Но затем так же незаметно, холодно и безжалостно, как туман, надвигающийся с моря на сушу, страх прокрался в ее сердце. Почему Гилберт не радуется? Почему он не говорит о ребенке? Почему они дали ей провести с малюткой лишь тот первый райский блаженный час? Неужели, неужели что-то не так? Гилберт, — прошептала она умоляюще, — Малютка, с ней все хорошо, да? Скажи мне, скажи. Гилберт долго не оборачивался. Затем он склонился над Аней и взглянул ей в глаза. Марила, которая стояла за дверью и со страхом прислушивалась к происходящему в комнате, услышала жалобный, полный отчаяния, стон и бежала в кухню, где заливалась слезами Сьюзан. Ах, бедный ягненочек, бедный ягненочек! Как она сможет пережить такое горе, мисс Касберт? Боюсь, это убьет ее. Она была так счастлива, когда с нетерпением ждала ребеночка и готовила все для него. Неужели же ничего нельзя сделать, мисс Касберт? Боюсь, что нет, сьюзан Гилберт говорит, надежды никакой. Он с самого начала знал, что дитя не выживет. И такая милая малютка, всхлипнула Сюзан. Я не видела ни одного такого беленького младенца. Большей частью они красные или желтые. А это открыло свои большие глаза, словно ей уже несколько месяцев. Ах, бедная крошка! Ах, бедная молодая миссис-докторша!